Висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати. К Александрову подошел дежурный пороте второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом и с пещеренным веснушками. «Вставайте же, Александров!» — сказал он спокойно. «Вставайте!» «Да я сейчас, сейчас...» «Дайте полежать несколько минуток. Ну что вам стоит?»